На откупщика Кузьму Андреева и на его приятелей, которые устроили ему откуп, было донесено в Москву, что откупная сумма очень мала, и что, несмотря на то, откупщик и товарищи его лучшие люди притесняют маломощных людей, не дают им приготовлять у себя хмельных напитков в известных определенных законом случаях, корыстуются с кабаком, провозят товары, прокрадывая. Вследствие этого из Москвы пришел указ. Так как псковичи семён Меншиков и Кузьма Андреев с товарищами маломочными людьми не помогали, то платить им в год за кабаки по 9366 рублей, быть с ними вместе в платеже Никите Иевлеву и Сергею поганкину потому что они от Градского совета бегали и к присяге не ходили. Наконец, осенью 1668 года пришла в Москву Челобитная от земского староста Степана Котятникова и всех псковичей, чтоб государь приказал восстановить все учрежденное при Нащокине и разрушенное при Хованском, чтоб от кабацких продаж была учнена свобода, как в Смоленске. Но к Челобитной не приложили рук Семен Меньшиков Сергей Паганкин, Кузьма Солодовник, Иван Чирьев, Никита Михайлев, пётр Зарубин, Юрий Белобородов, Макей Сигов, Афанасий Самойлов. Всего девять человек. У этих девяти человек были в Москве также сильные покровители. Диаки посольского приказа Герасим Дахтуров и Лукьян Голосов. С ними-то постоянно боролся Нащекин, упрекая их, что они грязнят посольский приказ, по которому иностранцы судят обо всей России, и который должен быть чище всех других приказов. А дьяки его мешают кабацкие дела с дипломатическими. Дьяки мстили Нащекину, действуя постоянно наперекор ему. И тут о псковском челобитье они составили такую докладную записку, что челобитчикам было отказано. Понятно, что Афанасий Лаврентьевич не мог спокойно перенести этого. Государь находился в затруднительном положении. С одной стороны, представляет ему, что Псков волнуется, что меньшинство притесняет большинство, которое может ожесточиться. С другой представляют, какой ущерб потерпит казна, если ввести в Псков вольную продажу вина. А деньги нужны, государство разорено тяжкую войною. Алексей Михайлович обратился сначала к ордену Нащекину, чтоб тот изложил свое мнение. Как тому кабацкому сбору пристойно быть и доимочные деньги на ком взять, чтоб кабацкая прибыль напрасно не пропала, а людей бы не ожесточить. Афанасий Лаврентьевич отвечал. В 1666 году устроил я Псковское государство с примера сторонних чужих земель, к великой прибыли твоей государевой казне и псковскому государству, к полноте и расширению, я сделал это, ни на что не прельщаясь, только видя вашу государскую премногую милость, исполняя свой долг и надеясь получить отпущение грехов в будущем веке. Но мое дело, государь, возненавижено немилосердными людьми, приказанную мздою. Отказались теньки Котятникову в пятийных сборах. Но домные дьяки зачем забыли мою вину? Я и в Смоленске то же самое сделал. А Псков важнее Смоленска. Лежит на рубеже двух чужих земель. Жители в городе и в уездах пришли в последнюю нищету. И без такого устава помочь им нечем. Всячески приводя в согласие людей божних и ваших, государевых, я наговаривал и писал в Апсков, И ко мне из Пскова писал дьяк Мина Гробов, что усердно радеет, как бы прекратить разделение между псковичами и на ком довелось каббатскую недоимку, доправить, то у них уже решено, решено и то, чему в Пскове быть прочнее. Надеясь на твою государскую милость, я в Смолецке твоим указом пример учинил. Товарищи мои, думные дьяки, это знали. И если государь Смоленский, в Смоленске в пятейном сборе зла не сделалась, и как теперь там дело идет, в посольском приказе известно, то в Пскове было бы гораздо больше прибыли, чем в Смоленске.